Дальнейшие соображения. Эти день или два нужны для того, чтобы помочь вам лучше познать самих себя и ваши супружеские отношения. Поэтому вы не должны раздражаться, отвечая на вопросы, не должны чувствовать, что вас обвиняют или вам угрожают, и менее всего, что вас шантажируют. И с таким же настроем следует задавать вопросы партнеру. Это не должно быть сведением счетов. С другой стороны, не расстраивайтесь, если обнаружите, что ваш супруг изменился. Сами того не замечая, наверняка изменились и вы. Жизнь продолжается. Мы меняемся, стареем, растем. Не воспринимайте изменения в себе или в партнёре как предательство. Истинное познание самого себя и партнёра предусматривает активное принятие реальной действительности, которая непрерывно эволюционирует. Не забывайте о том, что думать, будто брак не меняется, или даже видеть в этом доказательство его успешности. Как я уже говорил — Было бы иллюзии в браке, если не патологией, неврозом. Если вы проведете это время так, как я вам посоветовал, то откроете самые слабые стороны в себе и в партнере. И таким образом сможете устранить их. Сможете обходиться без того, что до сих пор ошибочно казалось вам важным. Сможете взаимно увеличить силу в самих себе. Помните, что рост супруга является доказательством крепости супружеских отношений. Итак, принимайте ваши отношения такими, как они есть в настоящий момент, и ориентируйтесь на то, что вас соединяет, а не на то, что разделяет. Да или нет компромиссам. Многие супружеские пары, которые приходят ко мне на консультации, поднимают такую проблему. Следует ли в браке идти на компромиссы? И когда? Отвечу сразу, что в браке, как и в любых ответственных серьезных отношениях между мужчиной и женщиной, невозможно обойтись без компромиссов. Но компромиссы, которые затрудняют возможность психологического и духовного роста, мешают хорошо чувствовать себя наедине с самими собой, ограничивают внутреннюю свободу, приводят к утрате важных ценностей, лежащих в основе личности, например, честности, добросовестности, искренности, чувства дружбы, правильного чувства долга, неподкупности и так далее. нужно отвергать. Я всегда во всех своих книгах утверждал, что свобода личности — способность хорошо чувствовать себя наедине с самим собой. Это незаменимые, неподлежащие обсуждению, сущностные, абсолютно решающие элементы для психофизического равновесия человека для самой жизни. Без самого себя никуда не пойдешь, и менее всего сможешь любить другого человека. И не говорите мне, как делают это многие, что брак может состояться без взаимной духовной свободы. В браке по преимуществу супруги должны каждый день принимать решение быть вместе со своим партнером. К сожалению, нередко истинные причины, побуждающие нас вступить в брак, кроются в той или иной патологии личности, а не в ее здоровье. Например, обычно, если один супруг не позволяет другому развивать собственную психологическую духовную свободу, то это идет от глубокой неуверенности в себе, от патологической потребности контролировать партнера. от зависти, ревности, от глубокого комплекса неполноценности. Это вовсе не любовь. С другой стороны, и тот, кто подвергается контролю, даже если обладает самопознанием и хорошей структурой личности, начинает ненавидеть партнера, чувствует обиду, испытывает к нему недоверие и неуважение. Кроме того, освобождение партнера от навязанного ему контроля означает, что и тот, кто контролировал, начинает обретать свободу. Брак должен стать возможностью роста для обоих супругов, чтобы они могли реализовать собственную независимость и помочь в этом друг другу. Любить человека означает желать блага этому человеку, а не того, что вы считаете для него благом. Мои слова не плод идеализма или иллюзии. Это реальность, доказанная тысячами случаев из моей лечебной практики. Если один из супругов не удовлетворит свои потребности в психологическом и духовном росте, то рано или поздно эта проблема выйдет на поверхность. И чем меньше будет это обсуждаться, тем сильнее она разразится во всей своей болезнетворности. Следовательно, если один из супругов чувствует себя неуверенным или неполноценным, или неспособным любить, то будет правильно позволить ему это сказать, объяснить. Его партнер не должен пугаться, уходить от разговора и тем более насмехаться над его искренностью, но ждать и добиваться компромисса, который стал бы точкой пересечения двух личностей, возможно, разных и находящихся на различных уровнях самопознания. Итак, в браке нужны компромиссы. Разумеется, они должны касаться таких моментов, которые я называю второстепенными, как, например, способ приготовления пищи, манера одеваться или проводить свободное время. Хотя это и принесет страдания, можно прийти к компромиссу и в более существенных вопросах, таких как чистота сексуальных отношений или воспитание детей. Важно открыто и ясно выражать партнеру свое мнение, свой образ видения жизни и мира, а также считать, что возможно прийти к согласию. Однако мой профессиональный опыт – говорит о том, что не всегда полезно идти на компромисс ради того, чтобы избежать конфликта. Нередко компромиссы наносят непоправимый вред. И если конфликт порождается самими компромиссами, то лучше найти другую систему достижения взаимопонимания. В любом случае будьте всегда искренними. Это принесет пользу вашим отношениям и будет способствовать росту. Вопросы следующей анкеты помогут вам понять, какие компромиссы необходимы вашему браку. Метод тот же, что и для предыдущих анкет. Вопросы нужно задавать друг другу вслух и отвечать на них как можно искренне. Анкета. «В чём ты никогда не пошел бы, не пошла бы на компромисс?» «А в чем я никогда не пошел, не пошла бы на компромисс?» «На какой компромисс придется мне пойти, чтобы быть с тобой?» «Что ты больше всего боишься потерять, пойдя на компромисс?» «Какие уже согласованные компромиссы, «Хотел бы, хотела бы я теперь изменить». Прошу ли я тебя о чем-нибудь таком, чего ты не можешь сделать? Сколько ты готов, готова потерять своего, чтобы наши отношения состоялись? Что ты не готов, не готова отдать сегодня, но, может быть, отдашь позже? Напишите письмо. В конце дня или уикенда, посвященного терапии, напишите своему супругу письмо, отметив в нем все новое, о чем вы узнали, а также изложив ваши рассуждения и обещания. Будьте крайне искренни. Говорите правду. Сообщите супругу, что вы в состоянии пообещать и затем выполнить. Добавьте и то, что вы хотели бы пообещать, но чувствуете себя неспособным выполнить. Разъясните, по каким вопросам вы можете пойти на компромисс, и по каким нет. Можно также выразить свои желания. Например, написать, в чем вы хотели бы, чтобы ваш супруг был готов пойти вам навстречу. И, наконец, можно и нужно определить границы. Например, написать, при каких обстоятельствах вы почувствовали бы, что уже не можете идти навстречу. Напоминаю вам, то, что вы делаете, не игра. Речь идет о жизни вашего брака, поэтому не пишите того, в чем вы не уверены. В моих центрах терапии письма пишутся во время сеанса, но супруги обмениваются ими только в конце. Такой метод приносит хорошие результаты. Очевидно, что проблемы могут еще оставаться, но благодаря этим письмам взаимное обязательство улучшать отношения приобретает более официальный характер. Не забывайте о том, что в принятии различий заключается истинный секрет успешности брака. Письма, которыми вы обменяетесь и которые обсудите в присутствии терапевта, станут отправной точкой для роста ваших отношений. Кроме того, напоминаю вам, что не следует быть жесткими. Гибкость в браке позволяет каждому из супругов оставаться свободным и созревать в психологическом и духовном плане. самосовершенствование. Ничего не поделаешь. Если вы не станете ответственно относиться к самим себе, то не сможете самостоятельно совершенствовать собственную личность. Это требует времени. Это не может произойти с минуты на минуту. На этом пути вы будете чувствовать себя одинокими, иногда даже покинутыми. Но если у вас достанет мужество продолжать начатое дело, то вы вырастете и станете ответственными за свою жизнь. Это покажется вам странным, но вы никогда не поймете, что происходит в вашем браке, только анализируя поведение супруга. Поймете вы это, заглянув вглубь себя». Очень многие люди боятся остаться наедине со своими проблемами. Но это нужно сделать, если вы хотите познать самих себя. Набравшись мужества, чтобы побыть наедине с собой, вы заметите, что становитесь сильнее с каждым проходящим днем. С другой стороны, только таким образом сможете вы почувствовать себя свободными и способными перейти к действию. Преодолев страх одиночества, отбросьте всякую досаду на партнера. Это позволит вам не зависеть ни от него, ни от других людей. Сделав это, вы немедленно обнаружите, что перестали чувствовать себя несчастными и неудовлетворенными. Попробуйте простить, попробуйте давать вместо того, чтобы ожидать что-либо получить. Будьте терпеливыми и постоянными, и увидите, что вы преобразились. Вы станете лучше. И последнее. Не ждите, пока у вас появится мужество, чтобы начать совершенствовать себя. Мужество приходит с действием. В тот момент, когда вы приметесь, несмотря на страх, изменять самих себя. Рискните. Рискните оставить удобную позицию. Зачем это нужно? Важно жить, а не позволять, чтобы жизнь диктовала вам свои условия. Если вы будете уходить от принятия решений, то кто-нибудь другой, может быть, жизненные обстоятельства, может быть, время, примет их за вас. Подведем итоги. Покой в браке не дается даром и не приходит по волшебству. Он достигается посредством долгой работы. В особенности же можно достичь его, решив забыть о пережитых разочарованиях и оценить положительные стороны брака. Никогда не забывайте о том, что вы и только вы — создатели и главные действующие лица в вашем браке. Только вы способны придать всему, что с вами происходит, такой смысл, как вы хотите. Еще нужно всегда иметь в виду, что если выбирать между фактами и словами, то в конце концов больше значения имеют факты. В идеальном варианте должны быть и слово, и дело. Но, несомненно, именно факты помогают браку удержаться на ногах. Слова, не подтвержденные поступками, делают брак фальшивым. Я надеюсь, что следующие рекомендации напомнят вам о том, что приносит пользу супругам, желающим улучшить свой брак. Никогда не ждите, чтобы изменился ваш супруг. Начинайте меняться первыми. Проблемы всегда индивидуальны, поэтому не ищите их решения вне самих себя. Всегда держитесь за реальность, не поддавайтесь иллюзиям и не приукрашивайте действительность. Присматривайтесь к супругу как присматривались бы к самим себе, будьте объективными. Не молчите, искренне и смиренно говорите то, что думаете о своем супруге. Задавайте супругу подобающие вопросы. Имейте мужество показать супругу свои чувства. Не бойтесь конфликтов, они свойственны природе брака. Никогда не ощущайте себя жертвой супруга. Если вы чувствуете себя жертвой, значит, вы дали ему возможность стать вашим палачом. Не жалуйтесь слишком много, действуйте. Не тратьте всю свою энергию на анализ поведения или взглядов супруга. Лучше изучайте самих себя и совершенствуйте свое поведение. Не фантазируйте о возможности иметь лучшего партнера, чем ваш супруг. Это всего лишь способ уклонения от своих обязанностей в браке. Не настаивайте на том, что вы правы. Если даже это так или было так, то что от этого изменится? Думайте лучше о том, как поступать дальше». Не позволяйте реакции партнера вас обусловить. Продолжайте свой путь, если он помогает вам снова взять в свои руки собственные чувства, взгляды, свое поведение, свою жизнь. Доверяйте себе. Вы не сможете улучшить супружеские отношения, если сперва не начнете изменять самих себя. Не занимайте оборонительную позицию. Брак в любом случае предусматривает открытость и общение. Сведите к минимуму словесные атаки. Они не приносят никакой пользы. Давайте супругу почувствовать, что вы его любите и принимаете. Только тогда он решит измениться.